Предисловие автора к русскому изданию. Поток был впервые опубликован в США в 1990 году, и с тех пор его перевели на 30 языков, в том числе на такие, о существовании которых я даже не подозревал. Причина популярности этой книги проста: в ней говорится о важном явлении, знакомом практически любому читателю, однако на тот момент обойденном вниманием психологов. Когда я начинал писать о состоянии потока, в психологии господствовал бихевиоризм, утверждавший, что люди, как и крысы и обезьяны, расходуют энергию только при условии уверенности в том, что их поведение будет вознаграждено какими-нибудь внешними изменениями, уменьшением боли, появлением еды или еще каким-нибудь желательным результатом. Мне казалось, что эта теория вполне полезная в общем смысле. Игнорирует некоторые из важнейших мотивов человеческого поведения, глядя на то, как сторонники бихевиоризма или психоанализа пытаются объяснить, почему люди прилагают столько усилий, чтобы сочинять стихи и музыку, зачем они танцуют, зачем с риском для жизни покоряют горные вершины или в одиночку переплывают океан в маленькой лодке, я видел, что их теоретические построения становятся все более запутанными и невероятными. И они начинали напоминать мне астрономов, пытавшихся объяснить мне движение планет в рамках системы Птолемея. Проблема заключалась в том, что психологи, применяя научный подход к человеческому поведению, увлеклись существующими механистическими объяснениями и упустили из виду, что поведение человека представляет собой совершенно особый феномен. Процесс, который эволюционировал в сторону большей автономии, большей произвольности и ориентации на развитие, чем все материальные процессы, изучавшиеся учеными ранее, пытаясь придерживаться научных принципов, психологи парадоксальным образом забыли самое первое правило чистой науки: подход к пониманию любого явления должен соответствовать природе наблюдаемых феноменов. В этом отношении гуманитарные науки оказались значительно более пригодными для исследования сути человеческой природы, чем научная психология. Поэты, писатели, философы и некоторые психологи, как, например, Абрахам Маслоу, уже давно заметили, что если человек занимается деятельностью, в которой он добился совершенства, такое занятие становится вознаграждением само по себе. Почти шестьсот лет назад. Данте а л г е р р и написал в своем политическом трактате о монархии: в каждом действии г л а в н о е н а м е р е н и е совершающего его есть выражение своего собственного образа, поэтому любой делующий, что бы он ни делал, наслаждается своим действием, поскольку все сущее стремится к существованию и через действие д е л а ю щ и й раскрывает свое бытие, то действие. несет наслаждение по своей природе. Состояние потока возникает, когда мы делаем что-то, в чем выражается наша сущность. Именно это Толстой описывает на страницах «Анны Карениной», когда Константин Левин с завистью наблюдает за своими крестьянами ритмично и с л а ж е н н о м машущими косами между рядами пшеницы. Именно это чувствуют музыканты с головой, погружающиеся в исполняемые ими произведения. Спортсмены, приближающиеся к пределу своих возможностей, любой работник, если он сознает, что отлично справляется со своим делом, этот опыт представляет собой не какой-то странный побочный продукт деятельности человеческой психики. с к о р е е можно утверждать, что это эмоциональная составляющая реализации человеком своих возможностей, передний край эволюции. Потоковые переживания заставляют нас идти дальше. Достигать новых уровней сложности, искать новые знания, совершенствовать свои умения. Во многом это именно тот двигатель, благодаря которому произошел переход от гоминид, озабоченных лишь своим выживанием, к homo sapiens sapiens, который не боится рисковать и чтобы чувствовать себя лучше должен больше уметь. За двадцать лет, прошедших с о дня первого издания этой книги. Понятие потока использовалось самым разным, порой довольно неожиданным образом. Например, в январском выпуске журнала New Scientist написано, что все дизайнеры видеоигр стремятся вызвать у пользователей своей продукции состояние потока, и это преподносится как о б щ е известный факт. Терапевты рекомендуют переживание потока в качестве лечения хронических болей при ревматическом артрите. Это понятие используется при подготовке спортсменов, олимпийцев. в проектах новых школ и музеев. Но в конечном счете эта книга всего лишь попытка понять, что делает нашу жизнь более радостной и достойной того, чтобы жить. Она была написана не для профессиональных психологов, но для каждого, кто хочет наполнить свою жизнь смыслом. То есть для вас, Михай Чексент Михай. Клермон, т Калифорния, январь 2011 года.